она сама упорно просилась на это место, сказал Завалишин. Много над дура понимает, где её место, упрямо сказал Харченко. Жалею, потому что бою, прошу отменить приказ. Ничего, она сама заявила, что у минометчиков ей не страшно, усмехнулся Ильин и Сенцову, показалось, что усмешка эта относится к чему-то, о чем он еще не знает. Но Харченко не обратил внимания на слова Ильина, даже глазом не повел, стоял и ждал, что скажет комбат. Может и в самом деле не место, подумал Сенцов, но начинать в первый же день с отмены приказа двух комбатов не захотел. Тем более девушка сама добивалась, такие чаще всего упрямы. Позже разберемся, а пока берегите по силе возможности». Харченко откозырял и вышел. "Исключительно добросовестный, но немного боязливый", сказал Ильин о Харченко после его ухода. Не сказал бы, раздалось из угла землянки. Это были первые за все время слова, сказанные уполномоченным. Что имеете в виду? повернулся к нему Сенцов. И имею в виду, что вполне на месте и пользуется вроте авторитетом, а что не бахвал, так это не обязательно. В его словах был оттенок вызова. Видимо, уполномоченный больше сочувствовал спокойному поведению такого же, как он, средних лет человека, чем молодому задору Ильина. Я не говорю, что Харченко плох, но ему всегда кажется, что страшней его минометных позиций на земле места нет. Дела делает, но внутри себя все время переживает, сказал Ильин. А переживать никому не запрещается, сказал уполномоченный. Нет, ты, кажется, ничего, дядя, подумал Сенцов. Хорошо бы не ошибиться. Ничего с ней с этой Соловьёвой завтра не сделается, сказал Ильин. Уполномоченный поднялся. Если у вас нет ко мне вопросов, пойду, у меня свои дела в ротах. Значит, Не к себе людей вызываете, сами к ним ходите, спросил Сенцов. Сказать так дернуло за язык одно воспоминание, но не договорив уже пожалел. Зачем задираешься? Даст отпор и будет прав. Но лицо особисто осталось равнодушным, как когда. сказал он. А что? Теперь раз начал, надо было договаривать до конца. Сидел у меня одно время в батальоне уполномоченный, засел как гвоздь в землянки, вызывал к себе днем под обстрелом то одного, то другого. Ну и что? Тем же ровным голосом спросил уполномоченный: "Ничего пожаловался его начальству, попросил отозвать. Отозвали, отозвали. "Ну и правильно", сказал уполномоченный. "Так если ничего ко мне нет, я пошел. А что у меня к тебе может быть? молча кивнув, подумал Сенцов. У меня свои дела, у тебя свои. Уполномоченный медленно надел полушубок и ушанку. Наверное, не хотелось, как и всякому другому человеку, идти из тепла на холод и вышел. Спокойный мужик, сочувственно подумал Сенцов. Он любил спокойных людей. Хорошо натопили, сказал Ильин. Верно, товарищ старший лейтенант. Даже слишком, сказал Сенцов. Дров не жалеете. На ободрали все», — сказал Ильин. До последнего. Все равно нам здесь больше не жить. Завтра вперед пойдем». Синцов посмотрел на часы. Времени уже много, а надо еще и к артиллеристам, и в роты, хотя бы в одну, из которой не пришел ее командир Чугунов. Да, Чугунов. Он заглянул в полевую книжку, чтобы проверить, не ошибся ли. Сходите к Чугунову, обратился он к адъютанту. Узнайте, что там у него и передайте, что я позже сам приду, пусть не отрывается от своих дел. Можно было и просто позвонить по телефону, но подумал об адъютанте, пусть бегает долговязый нечего ему тут все время толочиться. Адъютант радостно сказал: "Есть этому выскочить на мороз видимо, ничего не стоило он кинулся к висевшему на стене полушубку и Сенцов только тут заметил что адъютанты еще и мужчины то не назовешь. до да чего же он глинастый длиннорокий даже плечи еще не развились по-настоящему неплохой парнишка наш рыбочкин сказал Ильин когда адъютант вышел Только умываться его пришлось заставить. Когда пришел, вижу, два дня не умывается, три дня не умывается. Спрашиваю: "Ты что, не умываешься?" А он говорит: "А я думал, на войне не умываются". Шутка что ли? Нет, вполне серьезно», — рассмеялся Ильин. Пришлось учить, как маленького. Дело знакомое. "Я только за год до войны в окончил. А ну покажите ваши руки". Так и с нашим Рыбочкиным. Он говорил об адъютанте, как о маленьком и имел на это право, чувствовал себя старше его на полтысячи дней войны. Сенцов, обратившись к Богословскому, задал ему несколько вопросов по занимаемой должности. С ответами Богословский не мялся. Что было положено знать, знал, только отвечал слишком звонко, напряженно, как бы стремясь подчеркнуть что он не тот, каким командир батальона мог заранее счесть его с чужих слов. Как видите, завтра свое место в бою, Богословский ответил, что Поле еще утром приказал ему сначала наступления находиться с первой левофланговой ротой толкать Лунина. Толкут воду в ступе не удержался Сенцов знал на своей скоре, как редко в бою обходятся без этого слова, но все равно не любил его. Если приказание не отменяется, то разрешите, пойду туда с ночи. Богословский выждал, не добавит ли комбат еще чего после слов о воде и ступе. Что ж отменять, сказал Сенцов. — На первые часы боя приказание верное, а там по обстановке. Идите. Толкайте, а вернее помогайте бой организовать. Мне лично так больше нравится. Мне тоже товарищ старший лейтенант дернул головой Богословский. Когда он ушел и остались втроем, Ильин вспомнил: "А вы ужинали? Уже перехотел", сказал Сенцов и удержал вскочившего Ильина. "Потом, когда из роты вернемся». А когда пойдем?» Да вот сейчас и пойдем. Тогда разрешите отлучиться". Ильин надел ушанку и выскочил из землянки в одной гимнастерке. Насчёт того, что про нас пишут и чего не пишут, зря высказались, вдруг сказал Завалишин. «При Приобисти зря или вообще зря? Вообще зря. А вы что, журналист что ли обиделись? Нет, я не журналист. А я как раз журналист в далёком прошлом, сказал Сенцов. Вот не думал, сказал Завалишин. Думал вы кадровый?» Кто его знает, может хочет польстить, если так зря. Возможно, я бываю резок, сказал Сенцов, посмотрев на Замполита. Жизнь так научила, хотя и не сразу. Если привыкнете, спасибо, а не привыкнете, что поделать. С прошлым Замполитом жил по-братски. Что ж, сказал Завалишин. По-братски так по-братски. А вот найдём общий язык, я говорят, человек мягкий. Мягкий это плохо. Ну, не до такой степени, что плохо, чуть заметно усмехнулся Завалишин. И Исинцев вспомнил то, что говорил про него Бережной. Мне в полку сказали, что за время боёв в батальоне 30 человек в партию принято. Да, приняли много, но и потеряли. Завалишин не договорил. А на сегодня на сегодня с вами считает 29. Да, арифметика тяжелая». Завалишин вздохнул. Бои, а когда бои, сами знаете, коммунисты вперед!» со всеми вытекающими. А кто к этому не готов, зачем его в партию тянуть? Для цифры. Ваша фамилия мне знакома, сказал Сенцов, только не могу вспомнить. Завалишин пожал плечами. Декабрист был такой завалишин. У нас тут в батальоне два декабриста, я да Лунин». уж не потомки ли часом, рассмеялся Сенцов. «Лунин навряд ли, а я, видимо, да. Замполит из дворян, этого со мной еще не бывало. Что на свете не бывает, правда, дворянином я только до пяти лет был, больше не успел. Значит, как и я, с двенадцатого А мне показалось старше. Сенцова почему-то обрадовала, что они за однолетки. Ужин подготовит на три ровно, сказал Ильин, входя. А не рано, успеем, исходим и вернемся». Сенцов стал надевать ватник. Вы здесь на телефоне, сказал он завалишано. Мы в третью роту, потом на НП к артиллеристам и домой. Можно найти полушубок, предложил Ильин. Пока не требуется, сказал Сенцов. Где Санчасть? Как водится под боком, сказал Ильин. Когда вернемся, вызовите фельдшера, хочу знать, как подготовился к завтрашнему. Санчасть по штату? По штату. Фельдшер 2, санинструкторы 4, санитара, сани, лошадь. Штат ясен, а пол? Пол последнее время кругом мужской улыбнулся Завалишин за исключением, кажется, лошади. Была Соловьёва сан инструктор теперь миномётчица. Кстати, Сенсов вспомнил выражение лица Ильина, когда они говорили об этой девушке с командиром минометной роты. Там у нее ничего не происходит с Харченко, не из-за этого он волновался. «Ничего подобного?" ответил Ильин и покраснел. Вопрос исчерпан, сказал Сенцов, не пожелав обратить на это внимание. Пошли.